Глава двадцать четвертая Настя как раз вышла из кухни после очень плотного завтрака обеда, когда в холле на первом этаже дома послышался шум. Хлопнула входная дверь, раздались голоса, мужские и женские. Помня о прошлом визите гостей, девушка насторожилась. Меньше всего хотелось встретить еще один привет из прошлого, да и вообще видеть кого-то не было никакого желания. Но любопытство все же взяло вверх. И Настя тихонько двинулась в сторону холла. У Арки сбавила шаг, чтобы не выдать раньше времени своего присутствия. Затаилась в широком проеме, аккуратно выглянув из-за стены. Оказалось, приехал Каримов. Не один. Вместе с ним у порога стояли две незнакомых женщины в белых медицинских халатах. Одна взрослая, высокая, на тонких каблуках и с модной короткой стрижкой. Стояла боком к Насте и держала в руках большой металлический чемодан. Другая значительно моложе первой и ниже ростом, но тоже со стильной прической и на каблуках. Через ее плечо был перекинут длинный ремешок, концы которого держали довольно объемную сумку или, скорее, портфель для документов. — Настя у себя? — поинтересовался Саша, у подоспевшего к ним навстречу Ромы. — На кухне, — лаконично отозвался тот. — Позвать ее? — Я сам позову. А ты проводи пока доктора в ее комнату и помоги подготовить все к процедуре. — Нам потребуется только кровать и два стула, — подала голос высокая женщина с чемоданом в руках. — Для чего? Могу поинтересоваться? — громко спросила Настя, выходя из своего укрытия и привлекая к себе всеобщее внимание. Ее едва ли не колотило. Старые страхи напомнили о себе, заставляя не на шутку разволноваться и запаниковать. Саша перевел на девушку тяжелый взгляд. — Рома не предупредил тебя? — Это врач, она проведет УЗИ-скрининг, который мы с тобой пропустили в клинике. Здравствуйте! Приветливо улыбнулась женщина с чемоданом. Сопровождающая ее девушка тоже повернулась к Насте и вежливо поздоровалась. Настя бесшумно выдохнула, мгновенно испытав облегчение. Здравствуйте! Вежливо кивнула она. Проходите наверх! Сухо скомандовал Каримов, заставляя Настю перевести взгляд на него и всецело завладев ее вниманием. Мы сейчас тоже поднимемся. Казалось бы, ничего особенного он не говорил и не делал. Но каждое произнесенное им слово, каждое движение производили на девушку какой-то невероятный по силе эффект. Вот он бросил взгляд из-под бровей на доктора. Вот коснулся пальцами своего запястья, поправляя часы. Вот повел плечом, словно медлительность Ромы его раздражала. Парень взял чемодан из рук врача, о чем-то негромко спрашивая и лишь после этого они втроём неторопливо двинулись в сторону лестницы. Прошло еще несколько мучительно долгих секунд, прежде чем Саша и Настя остались в холле вдвоем. Они смотрели друг на друга, и каждая клеточка в теле девушки вибрировала, сердце барабанило в груди, как сумасшедшее, щеки неистово пылали. Каримов не спеша приблизился к ней, остановился в двух шагах. Обоняние уловило его опьяняющий запах, И Настя не выдержала, опустила взгляд. «Надеюсь, ты будешь вести себя разумно», – прохладно поинтересовался он. Казалось бы, совершенно безобидный вопрос, но для девушки он прозвучал, словно пощечина. Она вскинула взгляд и сдавленно ответила. «Не беспокойся». «Тогда идем». Каримов качнул головой в сторону лестницы и, не дожидаясь ответа, отправился туда. Настя зашагала следом, чувствуя себя отвратительно, В голову снова лезли картины прошедшей ночи, в груди все горело огнем. Всю дорогу до спальни они не разговаривали. Настя мысленно уговаривала себя, что должна быть благодарна Саше за заботу, но внутри все противилось этому. Перешагнув порог комнаты, Каримов предложил ей присесть на кровать. Но девушка проигнорировала его слова, упрямо оставаясь на ногах. Наблюдая за тем, как Рома заносил стулья и зашторивал по просьбе врача окна. Ассистентка присела на один из поставленных стульев, открыла кейс и принялась доставать оттуда какие-то бумаги. Врач водрузила свой чемодан на тщательно застеленную Насте кровать, распахнула крышку, и перед ними предстал портативный аппарат УЗИ. Настя таких ни разу еще не видела. — Что-нибудь еще? Рома подошел к врачу, выполнив все поручения. — Благодарю вас, — ответила женщина. — Больше ничего не нужно. Вы можете идти. Парень кивнул и без промедлений покинул комнату. — Анастасия Геннадьевна, пойдемте! — обратилась к Насте врач с мягкой улыбкой на губах. — Пожалуйста, займите горизонтальное положение и обнажите живот. Девушка не спешила выполнять просьбу. Обернулась на Сашу. Он стоял у стены, сунув одну руку в карман брюк, а другой небрежно удерживал смартфон, что-то сосредоточено изучая на экране. — А ты не выйдешь? — обратилась она к нему. — Нет. Скупо бросил он в ответ, не отрывая взгляда от телефона. «Будущему папе будет не лишним присутствовать», с улыбкой заметила доктор. Настя посмотрела на нее так, что бедная женщина даже изменилась в лице. Сговорились они, что ли? С каких пор диплом врача дает право человеку лезть не в свое дело? «Это не его ребенок», — зло бросила девушка, совершенно забыв о просьбе вести себя разумно. Врач растерянно моргнула, и поспешно уткнулась взглядом в монитор своего чемоданчика. Позади послышался раздраженный выдох. Настя снова обернулась. Саша убрал телефон в карман и подошел к ней. Обнял за талию, резко притянув к себе. Девушка даже не смогла возразить. От его близости по телу пронесся жар, и внутри все так и затрепыхалось. — Да, так бывает, — хмуро произнес Каримов, обращаясь к доктору. — Но я все равно хочу присутствовать. Ты ведь не против, дорогая? Последний вопрос он задал с явной издевкой, бросив взгляд на Настин профиль и сдавив ее талию чуть-чуть сильнее. — Мне все равно, — холодно ответила девушка, каким-то чудом с первой попытки сбросив с себя его руку. — Смотри, если так сильно хочется. Он ничего не ответил, метнул злой взгляд, после чего вернулся обратно к стене, снова углубившись в свой телефон. Настя легла на кровать, задрала кофту, припустила немного штаны, чтобы оголить низ живота. Доктор выдавила ей на живот немного прохладного геля и принялась водить датчиком. Называя вслух какие-то аббревиатуры и незнакомые термины, женщина ловко управляла аппаратом ультразвуковой диагностики и диктовала своей ассистентке цифры. Настя ничего не понимала из услышанного, просто тихо лежала, едва дыша, от отчего-то сильно разволновавшись. Частота сердечных сокращений сейчас, секунду. Настя повернула голову и попыталась разглядеть изображение на мониторе. Но не вышло. Аппарат стоял на кровати боком у самой головы, и ничего не было видно. Хотите посмотреть, как бьется сердечко? Добродушно поинтересовалась доктор. Да, если можно. не смело улыбнулась ей девушка. И женщина тут же ответила ей еще более широкой улыбкой. Развернула аппарат так, чтобы Насте было видно, и включила громкость. По комнате раздались характерные звуки сокращений сердечной мышцы, только непривычно быстрые. — Спасибо, — прошептала Настя, чувствуя, как в горле стремительно нарастает ком, а глаза начинает щипать. — Не за что, — мягко ответила женщина. — Настоящее чудо, правда? — Да, — прошептала Настя и зачем-то впервые за все время осмотра перевела взгляд на Сашу. Он больше не смотрел в телефон. Его взгляд замер на экране аппарата УЗИ. Девушка опустила подрагивающие ресницы и почувствовала, как по виску скатилась слезинка. В этот момент ей вдруг так остро захотелось, чтобы это был их общий ребенок, чтобы Саша почувствовал сейчас то же самое, что чувствует она. Ощущение чуда, которое не укладывается в голове, в которое все еще не верится. В ней растет новая жизнь, маленький человечек, у него есть самое настоящее сердце, которое бьется так быстро и громко. Закончив исследование, доктор повернулась к Насте и произнесла, наверное, самые желанные для любой будущей мамы слова. «Все показатели в норме, плод развивается согласно срокам. Результаты исследования я направлю вашему врачу Галине Алексеевне. У вас есть ко мне какие-нибудь вопросы?» «А там еще не видно, мальчик или девочка?» – робко спросила Настя. Женщина снова улыбнулась. «Срок еще мал, половые органы окончательно не сформированы» ответила она, разворачиваясь к монитору и возвращая датчик на живот девушки. «Я могу попробовать определить, но есть вероятность ошибки». «Если вас не затруднит, пожалуйста», — попросила Настя. «Скорее всего, у вас будет девочка», произнесла женщина после небольшой паузы. «Девочка», выдохнула Настя с растерянной улыбкой. И взгляд снова почему-то метнулся на Сашу. В этот раз он смотрел прямо на нее. Только по лицу... Невозможно было прочесть эмоций.